Глава двенадцатая Оля ни за что бы не призналась, до чего же ей не хватало в ту Глупо было переживать так из-за обычной птицы, и все же она просыпалась от каждого скрипа половиц, от каждого вскрика чаек за окном. Уже к пяти утра девушка рассудила, что не стоит больше мучиться, и можно с чистой совестью начать новый день. Поднявшись, она принялась смесить тесто для кунжутного хлеба. Пожалуй, стоило бы отправить немного выпечки рубину знак признательности. Еще она решила сделать побольше хлебных палочек, потому что те черствели не так быстро. К семи часам в гавань вернулась флотилия рыбацких суденышек. До поля донеслись радостные крики. Похоже, ночь для рыбаков выдалась удачной. Прихватив с собой кофе и немного хлебных палочек, поле спустилась к пристани. Привет! С улыбкой помахал ей тарни. Выглядел он усталым, но счастливым. Можешь поздравить нас с хорошим уловом. Поздравляю, улыбнулась в ответ Поля. А где Нил? Ну, тут такое дело, она вкратце объяснила ситуацию. Жаль, что пришлось отдать его, сказал Тарни. Что-то я не заметил, что ему было с тобой так уж плохо. Я знаю, вздохнула Поля. Но я только и слышала, что так для него будет лучше. Ладно, что сделано, то сделано. «Верно», — кивнул капитан Трохила. «А у меня хорошие новости. Врачи согласились выписать Джиллиан из больницы, если она подыщет себе помощника. Ну вот, считай, я нашел тебе работу». «Ты шутишь?» — изумленно спросила Полли. «Она согласилась взять меня в магазин?» «Ясное дело». Тарни не стал уточнять, сколько времени ему потребовалось на то, чтобы убедить миссис Мэнс. Оля вспомнила Рубана, который советовал ей следовать своему вдохновению. Затем она подумала о том, сколько резюме уже разослала. 38. И сколько прошла собеседований. Ноль. Замечательно. Оля решила не пренебрегать с такой возможностью. Что не говори, а работа есть работа. Если Джиллиан Мэнс все-таки уволит ее, она хотя бы попытает счастье. Когда можно будет приступить? Uh, завтра. Сегодня Джилиан выпьет что с больницы, а завтра она покажет тебе, что и как. Колле не очень хотелось лишний раз общаться с пожилой дамой, поэтому тем же вечером она заскочила в булочную, чтобы самой разобраться в том, как работают печи. Отмытые дочисто они выглядели куда привлекательнее, чем раньше. И все они поступят в полное ее распоряжение. Коля провела ладошкой по деревянной поверхности стола, заглянула в огромные агрегаты, в которых смешивалось тесто. Может, теперь, Джилиан перестанет заказывать дешевую выпечку у оптовиков. Невкусный хлеб, погибель для любой булочной. Хотя какое ее дело? Оля и так потратила слишком много времени, пытаясь спасти развалившийся бизнес. Впредь она не собирается повторять таких ошибок. Пока девушка осматривала печь кто-то постучал в заднюю дверь. Открыв ее, Оля увидела крепкого мужчину лет 50. Здоровый румянец выдавал в нем человека, который большую часть времени проводит на природе. «Так это правда?» — попросил незнакомец. Поля изумленно взглянул на него. «Это правда, солнышко?» «Ну...» — протянула она. «Смотря о чем вы говорите». «Это правда, что у нас снова начнут печь хлеб. Что пекарня опять заработает». «По крайней мере, мы хотим попытаться», — улыбнулась Поля. «Я Тед Кернес», — протянул ей руку мужчина. «В свое время я поставлял сюда муку». Она была потрясающей мастерицей. Джелиан Мэнс. «Серьезно?» — удивилась Полли. «С тех пор, кажется, многое изменилось». «Ну, она же полностью перешла на покупное, потеряла интересы и все такое», — пояснил Кернес, снимая шляпу. «Так что, вы продолжите закупать у меня муку?» «Думаю, да. Как скоро вы сможете привести ее?» «Завтра утром мука будет у ваших дверей», — пообещал Тед. «Где ты собираешься растить закваску?» «Даже не знаю», — занервничала Поля. «До сих пор она использовала только сухие дрожжи». «Поставь ее в кастрюльке в холодильник, она там сама дойдет». «Пожалуй», — вздохнула Поля. «Я еще многого не знаю». «На самом деле здорово, что ты решила взяться за дело», — сказал Тед. «Выигрыши будут все, и Джиллиан в том числе». «Сердце у Поли упало». Ее правда пугала мысль о том, что придется работать бок о бок с этой женщиной. А вдруг она не справится? «Не переживай, все будет хорошо», — казалось, Тед прочел ее мысли. «Джиллиан больше лает, чем кусает. Хотя укусы ее долго болят». Поля не сдержала улыбки. «Главное, не падать духом», — кивнул он. Как и было обещано, На следующее утро в половине шестого Поля обнаружила у дверей булочный огромный мешок с мукой. Здесь же стояли шесть пинт молока и пластиковый контейнер, на котором было написано «Небольшой подарок». Поля с энтузиазмом открыла крышку и в нос ей ударил резкий запах закваски. Фу, она поспешно оттолкнула от себя контейнер. «Ну, если уж ты этого не можешь перенести, не знаю, как ты вообще собираешься справляться с работой». Раздался у нее за спиной сердитый голос. Внушительная фигура Джиллиан Мэнс возвышалась в дверном проеме. Распахнув пошире дверь, старуха бдительно наблюдала за тем, как Поле затаскивает внутрь тяжеленный мешок. По правде говоря, девушка ожидала услышать что-то вроде «Здравствуй» или «Спасибо». Как-никак именно она спасла домовладелица жизнь. Но ожиданием ее явно не суждено было сбыться. «Это подарок от Теда», — пояснила Полли. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула Джиллиан. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно! О чем я сразу заявил этим чертовым докторишкам? Вся эта история куром на смех. И не смей больше впутываться в мои дела, ясно?» «Больше ни за что!» — поклялась Поля. «Ну, заходи, раз пришла!» Не слишком любезно проговорила Джиллиан. «Не найдется ли у вас кофе?» — спросила Поля, «Мне бы сейчас не помешало выпить покрепче». «Не хватало еще с утра пораньше устраивать перерыв», — возмутила Джиллиан. Поля прикусила губу. «Не забывай, что ты без работы», — напомнила она себе. «Придется приспосабливаться». Тот самый первый день девушка постаралась вести себя как можно тактичнее, хотя это было и нелегко. Увидев за прилавком поле покупатели, не скрывали своей радости, особенно те, кто раньше тайком забегал к ней за хлебом. Зато Джиллиан надзирала за помощницей, словно ястреб. Она, не церемонясь, раздавала указания и спешила ткнуть Поле носом в любую, даже самую незначительную оплошность. Это до того нервировало бедняжку, что она начинала ошибаться все чаще и чаще. Посетители вежливо интересовались здоровьем Джиллиан, но та всякий раз резко осаживала их. И Поле поймало себя на том, что виновато улыбается, словно пытаясь загладить чужую грубость. Не очень помогало и то, что все дружно пускались нахваливать сегодняшний хлеб. Иными словами, опасения Поля подтверждались с каждой минутой. Около половины четвертого, когда все было распродано, и они уже подумывали о том, чтобы закрыть магазин, раздался громкий стук в дверь. «Интересно, кто это?» Поля нерешительно взглянула на миссис Мэнс. «Понятия не имею», — сказала та. «Иди, открой». Приоткрыв дверь, Поля увидела здоровенного мужчину. За спиной у него стоял большой грузовик, полностью перегородивший их узенькую улочку. «Наконец-то!» — мрачно заметил он. «Мне пришлось ждать полдня, пока спадет этот черт в прилив. Где тут у вас дымоход?» «Что?» — растерянно переспросила Поля. «Вы к кому?» «Это булочная, верно?» «Ну да». «У меня для вас груз. Кирпичная печь. Ей требуется дымоход». Он поскреб подбородок. «Вы что-то перепутали», — мешалась Джиллиан, Весить ее обратно». «Не могу», — пожал плечами мужчина. «Тут все оплачено оформлено, честь по чести». Миссис Мэнс угрожающе нахмурилась. «Подождите», — мешалась Полли, — «могу я взглянуть на документы?» «Пустая трата времени», — фыркнула Джиллиан. «Этой печи явно здесь не место». Полли пробежала пальцем по листку бумаги. «Все правильно». «Никакой ошибки! Булочная Маунт Полберн!» И тут она увидела внизу маленькую приписку. «Следуй своему вдохновению!» И броски росчерка Рубен Финкл. «Не может быть!» — выдохнула девушка. «Он купил мне печь!» «Кто купил тебе печь?» — резко спросила Джиллиан. «Один парень, знакомый моего приятеля. Не нужна нам никакая печь, у нас и своих достаточно!» Да, но это печь особенная. Мы могли бы делать чье батту, сияющими глазами заявила Поля. Лаваш, брускетту, столько всего вкусного. А нельзя ли нам взять деньгами? сердито поинтересовалась Джилин. Мне ни к чему вся эта заграничная хрень. Постойте, воскликнула Поля. Разве не лучше будет? Деньгами нельзя. Водитель грузовика начал терять терпение. В каком-то смысле, подумала Поля, хозяйка права. Камен у них не очень большой. Вот если бы передвинуть кое-что из мебели. Но по виду миссис Мэнс было ясно, что об этом лучше сразу забыть. И тут Поля озарила. У них ведь есть и другое место. «Мы можем установить новую печь в булочной на Бич-стрит», быстро предложила она. «Под моей квартирой. Там ведь хватит места, верно?» Джиллианна охмурилась. Печа ей была не нужна, но с другой стороны... Она не собиралась отказываться от того, что могло достаться практически даром. После долгой паузы, во время которой водитель многозначительно поглядывал на часы, миссис Мэнс сказала, «Ну ладно, это еще куда ни шло. Но учти, никаких лишних трат». «Само собой». Поля уселась в кабину грузовика рядом с водителем и его напарником, и они поехали к ее дому. Джиллиан вручила помощнице ключ от нижнего помещения, даже не догадываясь, что у Поля уже был один. Здесь все по-прежнему тонуло под густым слоем пыли, а у Поля даже не было денег на то, чтобы заменить стекло, разбитое когда-то Нилом. Мужчины осмотрелись, не скрывая своего изумления. «Вы серьезно собираетесь поставить сюда печь?» — спросил водитель. «Все-таки это очень дорогая штука». Поля взглянула на печь с улыбкой. Пусть сам магазин ей не принадлежал, но это кирпичное чудо она могла по праву считать своим. «Ничего, это только начало, скоро тут все изменится». — ответила она. — Вы монтируете печь, а я пока приготовлю нам чай. Вот черт, я опять забыла купить молоко.